Глава 8. Упорядоченные желание, сексуальные отношения по расписанию и совместная жизнь, о которой они так мечтали, к которой стремились. Кто из них двоих мог бы сказать: что именно таким он представлял себе их новое существование, после того, как они преодолеют все проблемы, вызванные решением о разводе. На пике их страсти Клэр мечтала, как они сольются воедино, и вся их жизнь будет посвящена этой непостижимой сексуальной близости, ведь Адам потерял работу, он все время находился рядом с ней, безумно влюбленный они всегда были в распоряжении друг друга и это еще больше их связывало отгораживало от мира и они охотно это принимали отказывались от приглашений отдалялись от друзей равнодушные к их упрекам они хотели быть вместе и больше ничего поэтому когда спустя несколько недель после развода бывшая жена адама сообщила ему что собирается вместе с девочками переехать в бруклин и поселиться в ультрарелигиозном еврейском квартале, в районе Краун-Хайтс. Адам нисколько не возражал. В глубине души он хотел быть уверен, что она далеко и не представляет для него угрозы. Это устраивало и Клэр, которой не улыбалась две недели в месяц круглые сутки делить кров с дочерями Адама, в то время как о собственном сыне она могла уже не заботиться. Впервые в жизни они перестали существовать для своих семей. Было нечто крайне эгоистичное в этом любовном отшельничестве, несовместимом с их внутренними ценностями, со всем, что они собой представляли, верные супруги, заботливые родители. И несмотря на то, что в минуты особенно острых угрызений совести они называли все происходящее предательством самих себя, это было для них самое счастливое время. В первые недели они, хотя и скучали по детям, иступленно наслаждались покоем. Порой по несколько дней не выходили из квартиры. Занимались любовью, понимая, что с ними обоими происходит нечто необыкновенное, невиданно мощное, и удивлялись своей удаче. Ведь их окружали только тихие семейные пары, чей совместный удел — сексуальная неудовлетворенность или холостяки разочарованные короткими фальшивыми интрижками или разведенные, испытывающие отвращение к супружеской жизни и способные часами рассказывать о своих неприятностях. Но этот период эйфории продлился недолго. Однажды утром к ним заявилась старшая дочь Адама, Мила, с чемоданом. Ей опостылила жизнь в Нью-Йорке, в религиозной общине, которой отныне принадлежала ее мать и неусыпный контроль за тем, как она одевается, как ходит и думает. Она заставляет меня носить длинные юбки, и чем дальше, тем длиннее. А еще черные чулки, независимо от погоды. Она рассказала, что магазины в том квартале, где они живут, торгуют только товарами, соответствующими иудейскому закону. Даже в магазинах игрушек продаются в основном кухонные наборы для девочек, и молитвенные наборы для мальчиков. На нее постоянно давили, и она стала задыхаться. В один прекрасный день мать заявила Милле, что поскольку ей исполнилось 18, настало время вступить в брак и собиралась пойти к Равину, чтобы тот подобрал мужа для дочери. Мила решила вернуться во Францию. Она достигла совершеннолетия и готовилась сдавать экзамены на степень бакалавра. Разумеется, Адам заверил дочь, что она может поселиться у них. Большую часть дня она проводила в квартире, смотрела американские сериалы и старые фильмы. Клэр с трудом переносила постоянное присутствие девушки, чувствуя исходящую от нее враждебность, реальную или воображаемую. Она терпела ее, не стараясь с ней сблизиться, прекрасно понимая, что если даже им суждено жить под одной крышей, любить Милу Она не обязана.